Англичане не посмели задерживать у себя герольдов. Они и не верили предсказаниям девы, поэтому, скорее всего, герольды освободили, испугавшись угрозы графа Дюнуа. Но вскоре слова Жанны о снятии осады начали сбываться. 6 мая Жанна в первых рядах высадилась на левом берегу Луары, одной из первых. С ней был небольшой отряд под командованием капитана Лагира. Часть солдат в поисках добычи, увлеклись осмотром брошенного англичанами поста Сен-Жен-Леблен. Нужно было дождаться подхода основных сил, но Жанна начала атаку укрепления Агюстен. Дело в том, что именно это укрепление обороняло подступы к Туреле, самой крупной крепости, которая находилась в руках осадивших Орлеан англичан. Гарнизон Агюстена вышел навстречу атакующим французам, поскольку англичан было гораздо больше. В начавшейся рукопашной схватке англичане оттеснили французов почти к самой реке. Гибель казалась неизбежной, но в это время Жанна обернулась в сторону преследователей и ровным мерным шагом двинулась навстречу атакующим с развернутым знаменем в руках. Англичане опешили на какие-то мгновения. Они остановились, ошеломленные ее смелостью. В это время они увидели новые отряды французов, которые спешили на подмогу Жанне и капитану Лагиру. Это подоспели солдаты маршала Р. Англичане дрогнули и обратились в бегство. Преследуя их, французы ворвались на земляной вал укрепления. Жанна шла в первых рядах, она укрепила на валу свое знамя. Вскоре французы овладели укреплением Агюстен. Это была их первая славная победа под Орлеаном после долгого ряда поражений. На следующий день, 7 мая, Началось сражение за Турель. Оно длилось целый день. Жанна снова шла впереди атакующих, не страшась выстрелов и целого ливня стрел, выпущенных из луков и арбалетов. Турель была очень хорошо укреплена. Многочисленный гарнизон был вооружен, так сказать, до зубов. Англичане ни в чем не испытывали недостатка. Французы постоянно несли потери ранеными и убитыми. К полудню французские солдаты были буквально измотаны непрерывными атаками. Они очень устали. Желая ободрить усталых солдат, вдохнуть в их сердца мужество, Жанна схватила лестницу, приставила ее к стене крепости и стала быстро взбираться наверх. «Кто любит меня? За мной!» — кричала она своим товарищам. Но в это время тяжелая стрела, выпущенная из арбалета, пробила ее латы и вонзилась в правую ключицу. Жанна упала с лестницы на землю. К ней подбежали, подхватили на руки, понесли ее прочь из опасного пространства. Ее хотели увезти в Орлеан, чтобы как следует обработать рану и наложить повязку. Но она отказалась. Приказав снять с себя пробитый панцирь, сама вытащила стальной наконечник стрелы из раны. Казалось, Жанна совсем не чувствовала боли, хотя, конечно же, она просто старалась не показать солдатам, что страдает от раны. К ране приложили трепицу, пропитанную специальным, останавливающим кровь жиром, и наложили повязку. Видя усталый солдат, граф Дюнуа уже хотел приказать трубить своим войскам отбой. Но дева Жанна остановила его. «Не отступайте!» — воскликнула она. «Вы очень скоро возьмете крепость. Не сомневайтесь в этом. Пусть люди немного отдохнут, поедят и попьют. Англичане не сильнее вас!» Когда солдаты немного отдохнули, Жанна сказала. «Идите смело». «У англичан нет больше сил защищаться. Мы возьмем укрепление и башни». После этих слов она первая бросилась к баррикаде, которая преграждала подход к воротам крепости. У подножия баррикады взвился ее штандарт, доставленный туда храбрым солдатом Баском. Вдохновленные ее примером, французы ворвались на баррикаду, защищавшую мост, ведущий к воротам турели. Англичане побежали по мосту, чтобы укрыться за воротами крепости. Часть из них успела проскочить в ворота. Но в это время французы по воде направили к мосту подожженную барку, которую приготовили заранее для такого маневра. Барка врезалась в устое моста, и он загорелся. Последний отряд англичан, отступавших по мосту под натиском французов, оказался в пламени. Часть из них сгорела, остальные прыгали в воду и нашли свою смерть на дне Луары. Этим отрядом руководил Гласдель, который погиб в огне. Еще за день до этого он обещал сжечь Жанну, а теперь погиб сам той смертью, которую пожелал ей. В 6 часов вечера гарнизон Турели сдался французам. В 9 часов этого же вечера Жанна первая проехала по только что восстановленному мосту через южные ворота, ведущие в Орлеан со стороны Турели. На следующий день, 8 мая, Английские военачальники Суфолк и Талбот увели остатки английских войск из-под Арлиана. Они ясно видели, что не могут победить здесь французов и решили не терять солдат понапрасну. Осада была снята всего через 8 дней после прибытия к осаждённым жителям этого города подкрепления, солдат которого вдохновляла Дева Жанна. Ее слова о знамении того, что она послана Богом, сказанные Королевской комиссией в Пуатье, подтвердились тем, что осада Орлеана была снята. Разумеется, сражались солдаты, но Бог даровал им победу. Сама Жанна всегда шла в первых рядах войска, не пользуясь оружием, а лишь держа свое знамя в руках и вдохновляя всех своим примером. Видя ее отвагу и преданность родине, простые солдаты и офицеры короля прониклись к деве глубоким доверием, Теперь они готовы были идти за ней на самые страшные сражения. Горожане Орлеана праздновали победу, они ликовали как никогда раньше, едва способные поверить в наступившее спасение. Отныне Жанну станут называть Орлеанской девой. С тех пор и по сей день в Орлеане празднуют день освобождения города от осады и почитают деву Жанну, Орлеанскую деву.